Глава четвёртая. Ловушка-соловушка. 2009 год. Ага, вот и наша лова, маленькая дрянь, как раскрывшийся цветок белой розы из утреннего мрака. Доброе утро, Гера, как жизнь? Ах, не мучь ты меня этикеточными вопросами. За окном посерела, настал рассвет. Этот день будет серым, как и все его братья, Датчане называют это «даугре» — рассвет, датский. «Ты давно встала? Новости смотрела?» «Да, как все рухнуло. До сих пор обломки в воздухе летают». Она снимает пальто, шали шапку и вздыхает. «Этот придурок — ветер, который только и знает, что шататься по взморью. Он такой холодный, так что лучше куковать в помещении». Одной в гараже, когда вместо шапки у тебя парик, а вместо печки — ноутбук. Если б я была юношей, озабоченным телесно, но чистым душой, я бы первым делом женилась на этой девушке. Потому что она — сама доброта и ласка, и божественный румянец на щеках. У кого не сходит румянец со щек, те верны, остаются всегда. А я сама с самого начала была изменчиво бледной, и вот теперь сижу тут. Желтая, как мумия, в сером по в саван на белой сорочке, как еврей в газовой камере, где нет газа. Есть хочешь? спрашивает ловушка-соловушка, зажигая свет в кухонном закутке, и шарит своим клювиком на полках и в шкафах. Они находятся справа по борту от моего покрытого одеялом судна. Овсянку, как обычно! Так она спрашивает каждое утро наклоняясь к недомерку-холодильнику, который отдала мне Доура и который порой мешает мне спать по ночам своим ледяным урчанием. Надо признать, что у малютки Ловы немного широковаты бедра, а ноги — как стволы сорокалетних берез. Очевидно, это из-за того, что у девчушки еще не было мужика, она до сих пор бездетна и живет у матери. Вот о чем мужчины думают, если такую красоту и доброту пропускают мимо, и такую гладкую, мягкую кожу. «Ну а у тебя-то как дела? Как провела выходные? Кого-нибудь закадрила?» — спрашиваю я, не прекращая шуршать клавиатурой, и перевожу дух. Для легочника такая фраза очень длинная. «А?» Держа в руке сине белый пакет молока, переспрашивает она как дурочка. «Хотя почему как? Она именно часто такое и бывает». «Ну, ты куда-нибудь ходила развеется, Спрашиваю я, не поднимая глаз. Ей-богу, по-моему, у меня в голосе уже какие-то предсмертные хрипы. «Поразвлечься?» «Да нет, я маме помогала. Она вишает в гостиной новые шторы. А потом мы съездили в деревню, в воскресенье. В смысле, вчера, к бабушке в гости. Она на утюсе живет, на востоке». «Лова, родная, ты себя-то не забывай». Я делаю паузу, чтобы перевести дух, и продолжаю. Не трать ты свою молодость на старух вроде меня. Детородный возраст проходит быстро. Я так люблю ее, что не жалею голосовых связок, горла и легких. После этого кружится голова, как будто позади глаз жужжит целый рой мух, а потом они все садятся на зрительные нервы и сообща сжимают их мертвой мушиной хваткой. Ах-ах, счастье! «Детородный?» «Да, мухи его залегай, он мне еще и отвечает». «Кто?» «Да пекарь». «Пекарь?» «Да, его зовут Пекарь. Ох, распалила же я его». «У тебя много друзей», — говорит она и принимается копошиться у машинки и раковины. «Ага, их у меня уже больше семисот». «Как, 700 «Ну да, в Фейсбуке». Так ты и в Фейсбуке есть? Я и не знала. Посмотреть можно? Она подходит ко мне благоухая духами, а я призываю в свою страничку из зачарованного царства интернета. Вау, какая фотка шикарная! А где это ты? В Байресе на танцах. Байрес? Ну, Буэнос-Айрес. И что? А это твой статус? Дик? Ха-ха. «Да, это я на английский так перевела «бью баклуши». Вчера вечером я от безделья маялась». «Ха-ха! Ой, а тут написано, что у тебя только 143 друга, а ты сказала 700». «Ну, это же я. У меня всякие страницы есть». «Несколько страниц в Фейсбуке? А разве так можно?» «По-моему, в нашем мире это не запрещено». Она радостно переспрашивает и снова выходит на кухню. Просто удивительно, как мне делается хорошо, когда рядом кто-то занят работой. Это во мне говорит аристократизм. Я по рождению наполовину с моря, наполовину с гор, поэтому рано научилась раздвигать ноги. А моя чрезвычайно датская бабушка со стороны отца была первостатейной рабовладелицей. Хотя сама трудилась больше всех, она была самой первой нашей первой леди. Перед каждым банкетом она нервно ходила по залу с полудня до самого вечера, с одной папиросой во рту, другой в руке, пытаясь ничего не забыть и правильно всех рассадить. Всегда должно было хватать на всех, все должно было идти как положено. Иначе гибель для страны. Если американский посол подавится рыбьей костью, плакал план маршала. Она знала, что переговоры сами по себе в сущности значат мало. Да «Все висит на кончике вилки» — датский. Дедушка ни за что бы не стал президентом, если бы не бабушка Георгия. Наверное, ему все-таки кто-то должен был это сказать. Она была настоящая аристократка. Она создавала приятную атмосферу для всех, и для знатных, и для незнатных. Она обладала тем, что датчане зовут туны тактичность и верный тон, датский и очаровывала даже таких пропойц, как Эйзенхауэр. Как прекрасно было политическое чутье того времени, избравшее представителями новорожденной республики именно этих супругов. Он — исландец, она — датчанка. В этом была некая вежливость по отношению к прежней стране повелительницы. Политический союз с датчанами мы уже расторгли, однако продолжали состоять с ними в браке.